Глава 8. Царь видит больше. Итак, Ирина, рассказывай, что думаешь, велела я служанке, когда мы заперлись вдвоём в моей комнате. Думаю, Барашня, это Кинья Ангуда вам русалочий облик наколдовала, сказала, глядя на меня служанка. Почему так думаешь? спросила я. Так не удивилась она Кинье Таиса, пожала плечами Ирина. Вы мне велели внимательно смотреть на невест, когда мы с ними встретимся. Вот я и смотрела, у Кинни Миланы лечико вытянулось, и смеялась она затем, как не в себе, прямо так хохотала, как благородной девице неприлично. Кинни Лазария напротив скривилась так, будто ей поднос с дрястянку пупырчатую сунули. Простите сердешно, Кинни Таиса, быстро и виновато заговорила Ирина. Я ни в коем ради не намекаю, что вы нынче на пупырчатую дрястянку похожи, ни в коем. На секунду мне показалось, что Ирина надо мной решила посмеяться. Но уж больно испугана, она оправдываться начала. Ведать не ведаю, что это за дрястянка попырчатая. Видимо, какая-то местная живность. Но звучит неприятно. Так вот, Киня Таиса, продолжала служанка. Только Киня Ангуда вашему виду совсем не удивилась. И главное, только вы появились, пока две другие невесты на вас во все глаза таращились. Она намага зыркнула. Сначала на него, потом на вас, потом опять на него, как будто, как будто Служанка немного растерялась, не зная, как выразить свою мысль. И я ей помогла, как будто хотела увидеть, как он отреагирует на моё преображение. Точно, точно, оживилась Ирина. Помолчав, я сказала: "Ты молодец, Ирина, хорошо справилась". Старалась барышня. Серьёзненько внула служанка: "Ради вас и батюшки вашего". Я задумалась. Мои наблюдения в точности совпали с наблюдениями Ирины. Милана и Лазарея выглядели удивлёнными, когда увидели меня. Но Ангуда удивлена не была. Я попросила Ирину наблюдать за невестами не только потому, что сама боялась что-то упустить, но и для того, чтобы сравнить наши впечатления. Если один человек что-то трактует неправильно, то у двоих уже меньше вероятности ошибиться в своих выводах. Итак, Ангуда. Допустим, не меня, не Ирину глаза не обманули, и можно верить первому впечатлению. Остаётся вопрос: для чего она это сделала? превращать меня в уродину, для того, чтобы от меня отвернулся царь, нет смысла. К этому выводу я пришла первым делом. Просто потому, что он уже и так видит всех нас уродинами. К тому же, выглядит так, будтон Гуду интересует вовсе не царь северного государства, а первый маг. Поглядывала она на него с явным и неприкрытым интересом. Выходит, изородовать она меня хотела не в глазах царя, а в глазах Тарлода. Видимо, очень ей не понравилось, что Тарлот назвал меня прекраснейшей из невест. Да ещё и во все уши слушание заявил, что сам меня выбрал, однако выбрал-то в невеста царю. Вроде бы что-то и прояснилось, но по-прежнему не очень понятно. Размышляя я вдруг почувствовала сильное давление в затылке. На секунду даже показалось, что в кожу головы сзади что-то впивается. Я машинально даже положила ладонь на затылок. Но ощущение это тотчас прошло. Осталась только ноющая боль, видимо из-за того, что Ксунан, мой пушистый белый покровитель, зачеркнуто мучитель и угнетатель, взял моду лезть в мои сны. Я стала не высыпаться, отсюда и головная боль. Надо бы лечь отдохнуть, но для начала, Ерина, ты должна кое-что сделать, сказала я. Да, Кинетаиса. Что, Кинетаиса? С готовностью отозвалась служанка. Попробую завести знакомство с кем-нибудь из Лу Кангуды, сказала я. У тебя так легко вышло заслужить доверие Кинонагинты? Что и со служанкой другой невесты уверена? Сможешь быстро найти общие темы для разговора? Ирина подумала и пожала плечами. Можно, барышня, с логом разных господ всегда есть о чём поговорить. Вот и славно, обрадовалась я. Вот и ступай. Прямо сейчас, Кинетаиса немного удивилась Ирина. Прямо сейчас? Как скажете, барышня, послушно сказала служанка и поднявшись с лавки возле окна, бросилась к двери. Когда она была на середине комнаты, в кожу головы у меня на затылке снова будто впилось что-то острое. Я даже зашипела от боли. Что-то случилось, Кинэтаиса? обернулась на звук служанка. Острая боль в затылке и в этот раз моментально прошла. Осталось только тупое давление, охватывающее всё большую площадь головы сзади. Да что-то затылок ломит, сказала я, снова кладя ладонь на назначенное место, одновременно повернувшись к служанке спиной. Я направилась к лавке, чтобы присесть. Так немудренула барышня, воскликнула Ерина. Коса-то вашей тяжести какой? Ее обстричь бы, но не берут русалочьи косы ни ножницы, ни самые острые лезвия. А ведь точно коса. Не удивительно, что от такой тяжести у меня голова разболелась. Как я про косу-то могла забыть? Ножницы русалочьи волосы действительно не брали. Это мы сразу проверили. Хотели косу отрезать, а синие волосы ножницам оказались не по зубам. Ни одной волосинки разрезать не удалось. Пока через вас снято не будут княта Иса, придётся вам потерпеть, тяжко вздохнула Ирина. Я покивала и махнула ей рукой. Моло, можешь значит идти по делу, которое тебе поручено. Когда Ирина вышла, я немного выждала, пусть служанка подальше уйдёт, и тоже покинула свою комнату. Конечно, сейчас я бы предпочла отдохнуть, а не бродить по замку, таская за собой косо в 3 кг. Но было у меня одно дело к Кинотугинте. Скажем, Парочка вопросов, которые могут прояснить ситуацию с Ангудой. Дворец северного правителя был большим и немноголюдным. Я шла залами и галереями, созданными из летающего льда, и по пути мне встретилось всего несколько человек какие-то придворные в сопровождении слуг. Оба раза я очень обрадовалась и пошла на встречу со словами: "Не подскажете, где я могу найти Кину Нагинту?" Однако в помощи мне было отказано. От меня шарахались, как от прокажённой. Уж не знаю, признавали ли во мне невесту царя, но очевидно, что я слишком сильно пугала местных дворян своей непередаваемой словами красотой. Молниеносно ретировались в ужасе, оглядываясь на ходу. Со вздохом я прошла под очередной аркой и неожиданно для себя очутилась на открытой террасе. Со вздохом подошла к леденным перилам, раздумывая, не стоит ли мне вернуться в свою комнату и просто попросить Ерину привести ко мне кинуна гинту, хотя я не знала, насколько это позволительно с точки зрения местного этикета. Невеста царя может пригласить к себе в покои какого-нибудь мужчину, помимо своего жениха. А жениха может, да кто ж их знает, какие у них тут порядки. Вам не тяжело носить под косой восьмипалую жукшу? Раздался за спиной голос, который показался мне знакомым. Я обернулась и обнаружила, что не одна. Морская лазурь глядящих на меня глаз в белых как снег волосах, рассыпанных по меховой отделке кафтана, блестит корона. Передо мной стоял никто иной, как сам царь Северного моря. Что? растерялась я. Государь Аквелая подождал немного, потом сказал серьёзно: "Вы можете умереть". Я молчала в ответ и только моргала, не понимая, о чём речь. Умереть? Почему я должна умереть? Что царь хочет этим сказать? "Не двигайтесь", произнёс правитель и двинулся ко мне. Я не шевелилась. И вовсе не потому, что была склонна к послушанию, но сам факт, что этот ледяной человек, который с отвращением смотрел на меня при первой встрече, Сейчас по собственной воле подходит ко мне всё ближе и ближе, действовал на меня магнитческим образом. Я даже дышать боялась. Воздух камнем стал в горле, когда царь остановился всего в шаге от меня и протянул ко мне руку. Его пальцы проникли под мою косу, и я почувствовала, как они мягко скользят по моей шее. Это что сейчас происходит-а? Я была настолько ошарашена, что даже взгляда на царя не решалась поднять. А потом Прикосновение теплых пальцев исчезло с моей кожи. Царь вынул руку из-под моих волос, и я невольно скосила на нее глаза. И точась обомлела. Сначала я видела только мужскую ладонь, длинные сильные пальцы, словно сжимали что-то невидимое. Но прямо у меня на глазах в руке царя словно с откались из воздуха нечто отвратительное. Вырвалось у меня невольно, и я отшатнулась. Существо напоминало паука, размером больше мужской ладони. С длинными неестественно быстры и гибко сучащимися лапами, неисчислимым количеством глаз и длинным жалом, существо издавало тонкий скрипучий виск. Э это восьмилапая жукша, ответил государь на вопрос, который я не могла из себя выдавить от ужаса. Мои колени охватила сильнейшая слабость. Понятия не имею, как я не осела на пол, а продолжала стоять. Как? Как эта мерзкая и огромная тварь могла сидеть у меня под косой? Я дотрагивалась до затылка и ничего не нащупывала. Ерина смотрела на мою косу, предполагая, что это из-за нее у меня болит голова, и ничего не видела. А тем временем вот это сидело у меня под волосами. Как оно могло быть на мне? А сипшим голосом проговорила я: "Когда восьмилапая жукша долго не питается", сказал государь, "размерами она не больше ногтя, но когда жукша присасывается к жертве и начинает пить ее силы". Она, во-первых, становится невидима и неосязаема, а во-вторых, стремительно растёт и достигать может огромных размеров. Эта жукша царь сжал в ладони извивающееся тело огромный скрипучий визжащий полухихи. Ей ещё только начала свою трапезу, судя по её размерам. От этих слов у меня поплыло перед глазами. Только начала? Мамоньки, какой же она выросла бы, когда насытилась? О нет, стойте. Мне надо мне этого говорить? Не хочу знать. Сытая жукша становится такой большой, что может раздавить человека на смерть только своим весом. Безжалостно проигнорировал мои мысленные мольбы, государь. И если, конечно, не убьет свою жертву раньше, выпив все ее жизненные силы. Со страданием во взгляде я посмотрела на паучиху и в этот самый момент увидела, как с пальца царя, словно дыхнуло холодом, тело паучихи сначала покрылось инеем, движения ее сучащихся лап сильно замедлились, а следом по нему... словно побежала ледяная волна, и вот уже вся восемь лапа изжухшая целиком, застывшая зверушка изо льда. Царь резко сжал пальцы, и ледяная паучиха в его ладони покрылась трещинами, а потом рассыпалась на части. Я смотрела во все глаза, как маленькие осколки льда разбрызгиваются от руки правителя во все стороны. Это было красиво, даже в какой-то степени, если забыть, что собой представляла эта тварь до того, как рассыпалась фонтаном из осколков льда. И кто же к вам подсадил восьмилапую жукшу Киня? – спросил царь. Он снова с интересом смотрел мне в лицо. Постойте, до меня вдруг дошло. Киня? Правитель аквелая только что обратился ко мне. Киня? То есть некий кимара болотная нет? Вас пытались сжить со свету, продолжал он. В этом нет сомнения. Вы знаете, кто это мог быть? Я задумалась. Вопрос, конечно, хороший. Ангуда могла, положительно могла. Поняв, что Тарло да моя русалочка внешность не оттолкнула, кажется, он хоть и был удивлен, но большой разницы не почувствовал. По крайней мере, мне так показалось. Или Лазария, и это могла. После того, как я ее разозлила, алабанская принцесса так скрипела зубами и глазами металла в меня молнии, что могла и поддаться банальной женской злости. Они обе могли подсадить ко мне маленького паучка размером с ноготь, я бы даже не почувствовала легкого прикосновения к волосам. И позвольте спросить. Напомнил о себе царь, пока я размышляла. Кто вы? До меня не сразу дошёл вопрос. А когда дошёл, я уставилась на государя большими от удивления глазами. Кто я? так и подмывала ответить. Здравствуйте, я ваша Кикимера. Как вы могли меня забыть после того, как обзывали при всём честном народе? Но интуиция подсказывала мне, что-то не так. Простите, государь, стараясь говорить крайне смиренным тоном, произнесла я. А кого вы видите, когда смотрите на меня? Белоснежные брови царя чуть нахмурились. Вы пытаетесь играть в загадки с царём? строго спросил он. Простите, государь, опустила взгляд я. Девицам положено говорить тихо, потупив взор. Верно? Пусть думает, что я просто растерялась из-за того, что со мной заговорил сам царь Северного моря. Судя по всему, это своего рода титул. Царь рядом хмыкнул и, наверное, подумав, что с него не убудет, если ответит, сказал: "Я вижу кинью, на которую кто-то наложил русалочьей чары". Хорошо, что в этот момент я стояла с опущенной головой, потому что мои глаза невольно поползли на лоб. Царь сейчас видит во мне Таису? Таисуч, я кожа то здесь, то там покрыта островками синей чешуи, но Таису сначала вас пытались изуродовать, продолжал царь. Потом убить. Кто-то в моём дворце позавидовал вашей красоте? Красоте? О -о, О! О! Он действительно видит во мне Таису? Как так вышло? Почему и за чего? То есть, когда перед ним появилась прекрасная молодая Таисса из Рагуды, он увидел в ней кемуро. А теперь, когда перед ним девица, изуродованная росалочьими чарами, он видит красавицу или нет? Я чувствовала, где-то в моих рассуждениях закралась ошибка, но не могла понять где. Однако факт, по какой-то причине прямо сейчас царь видел меня в точности такой, какой я и была. Моя невеста, недавно прибывшая ко двору, Случайно не причастны к этому? – спросил государь, и я слышала, как его тон ожесточился. Они принадлежат к другим народам. Жаболюды жестоки, кара-катицы завистливые, кикимара болотные, коварные. Продолжая стоять с опущенной головой, я искривил рот. Кикимара для него я вообще-то. Это он сейчас меня коварный обозвал. Даже обидно. Где я и где коварство? Да мне это качество еще развивать в себе нужно. Вы не хотите сказать, кто вы? Царь снова хмурился. Я слышала это в его голосе. Прокашлявшись, я наконец подняла голову и соврала: "Я сопровождаю одной из ваших невест, государь. И все-таки я коварная. Так без совести лгать царю? Кого именно вы сопровождаете?" Царь спросил требовательно. Интонация его не предполагала отмалчивания. Я снова быстро опустила голову, пряча лицо. И что ответить? Назову Лазарю, Ангуду или Милану. Царь велит их опросить. А дальнейшее слишком непредсказуемо. Кто знает, чем обернётся. Лучше назвать саму себя. уж я-то себя всегда выручу и подстрахую, верно? Верно. Я сопровождаю Кинью Таису из Раго до государь. Угу, промычал царь. А не ваша ли хозяйка, кикимора болотная, помнится? Ваш облик изородовала чарами. Я кашлянула. Так, Та похоже, теперь царь уверен в том, что отвратительная кикимора я, служанки своей мне. Из зависти красоту подпортила русала Читишой. Сама себе жертва зависти, сама себе злодейка. Судя по интонации царя, он в этом мысленно только что совершенно уверился. Нет, то вы, что вы, государь? Постаралась уверенно возразить я. Кинни Таисы бы никогда. Поверьте. Что ж, раз вы так говорите, придётся поверить, сказал царь. И по голосу было слышно, Нина её то не верит. Следующие слова подтвердили мои опасения. По-видимому, мои догадки близки к истине. Но вижу, вы слишком скромны, чтобы попросить заступничество у правителя, хотя я мог бы призвать к ответу ваших обидчиков. Да, уж будет забавно, если я попрошу у царя защитить меня от самой себя. Всё-таки для него кикиморы болотные это именно я. Хотя я пока не могу понять, что происходит именно сейчас. Не нужно, государь, вам беспокоиться. Я недостойна? Царь помолчал, потом сказал: Вам стоит быть осторожнее, Кинья. А когда я подняла голову, успела заметить лишь скользнувший по полу и исчезнувший за углом край кафтана. Выдохнув, я первым делом осознала, что моя головная боль прошла. А ведь похоже, моя жизнь была на волоске, и царь в буквальном смысле спас меня от смерти. А значит, я у него в долгу. Я этого не забуду. Однако любопытно, как же так вышло, что северный правитель сейчас не видел во мне Кикимуру. В этом надо разобраться.